Стоявший рядом с командантом небольшой группе низенький толстенький человечек объяснял своим слушателям, как можно получить 50-процентную скидку при покупке холодильника. Рядом кто-то страстно доказывал, что мясо стоит покупать только оптом. Командант не спеша двинулся по комнате, стараясь прислушиваться к другим разговорам. До него долетали только отдельные фразы, из которых, однако, можно было составить себе общее представление. Говорили о розах, о предстоящих в июле скачках, о чьем-то разводе. Когда командант, обойдя комнату, вновь добрался до бара, майор Блокхэм протянул ему новый коктейль, назвав его «Третья степень». «Ну как, старина годится?» — спросил он. Однако попробовать коктейль командант не успел. Снова раздался громкий вибрирующий звук гонга, приглашавший гостей к столу. Не желая, чтобы коктейль пропал зря, командант вылил его в аквариум, в котором плавала золотая рыбка. «Садитесь между маркизой мной», — сказала миссис Хиткоут Килкун, пока гости отыскивали свои места за длинным обеденным столом. «Здесь вы будете в безопасности». Она показала команданту на место рядом с весьма странным человеком, облаченным в вечерний костюм, который называл всех подряд «дорогой» или «дорогая». Заметив, что человек как-то слишком внимательно изучающий разглядывает его, командант, которому этот взгляд показался неприятным, немного передвинул свой стул поближе к месту, где сидела миссис Хиткоут Килкун. Командант повертел в руках серебряные ножи и вилки, лежавшие рядом с его тарелкой, и почувствовал на себе какой-то странный взгляд полковника. Когда разговоры за столом немного приутихли, сидевший справа от команданта человек спросил его, чем он занимается. «Занимаюсь?» — переспросил командант, не вполне понимая, куда клонит собеседник. Вопрос позвучал так, что ответить на него можно было бы по-разному. Маркиза мгновенно уловила смущение команданта. «В смысле, чем вы зарабатываете на жизнь, дорогой? Ничем вы занимаетесь со мной, этого я не имела в виду, могу вас уверить». Сидевшие за столом засмеялись, как даже командант сказал, что он полицейский. Смех стал еще громче. Командант хотел было заявить, что повидал на своем веку достаточно распиздяев, которые корчили себя не весь что, но тут миссис Хиткоут-Килкун прошептала ему на ухо «это женщина». Командант побелел от мысли, какой ляп он чуть было не совершил, и чтобы прийти в себя, сделал добрый глоток австралийского-бургундского, которая, по мнению полковника, почти не уступала Шамбертен урожая 1959 года. К концу обеда, когда стали подавать кофе и портвейн, команданту удалось восстановить самообладание. При этом он дважды отыгрался, оба раза совершенно случайно. Первый раз, когда спросил, присутствует ли на обеде муж маркизы. А второй, когда потянулись мимо нее за солью, нечаянно задел маркизу за то место, где у нее должна была быть грудь, по-видимому, тщательно скрываемая. Сидевшая слева от него миссис Хиткоут Килкун, раскрасневшаяся от вина и близости команданта, излучавшего вокруг мужское обаяние, осторожно прижималась к нему под столом ногой, широко улыбалась и все время дотрагивалась кончиками пальцев до своих жемчужных сережек. Когда полковник встал и предложил тост за мастера, миссис Хиткоут Килкун слегка подтолкнула команданта локтем и показала глазами на фотографию, висевшую над камином. «Это майор Мерсер», — прошептала она, — «Дорнфорд Йейтс». Командант кивнул и стал внимательно разглядывать лицо. пристально смотревшие на него с фотографии и выражавшие откровенное мерзение при виде мира и его обитателей. Сильный и жестокий взгляд горящих глаз, один из которых был больше другого, ощетинившиеся усы, автор романтических книг скорее смахивал на рассверепевшего сержанта. — Наверное, слово «авторитет» происходит от автора, — подумал командант, машинально передавая бутылку с портвейном не в ту сторону, в какую следовало было. Из уважения к маркизе женщины остались за столом, и теперь официант Зулус обносил гостей сигарами. — Это вам не Генри Клей, всего-навсего родезийские макануда, — скромно сказал полковник. Командант взял сигару и закурил. — Никогда не пробовали скрутить такую сами? — спросил он полковника и был удивлен тем, что тот немедленно залился румянцем. — Разумеется, нет, — ответил полковник Хиткоут Килкун, который начал выходить из себя еще тогда, когда Портвейн отправился не в ту сторону. — Кто же сворачивает себе сигары сам? «Я, например», — с нескрываемой иронией произнес командант. «У моей бабки была ферма в Маголейсбурге. Она выращивала табак, а сигары скручивают на ляжках на внутренней ее стороне». «Просто жуть как романтично», — ледяным тоном заметила маркиза. Когда хохот за столом затих, командант, как ни в чем не бывало, продолжил свой рассказ. «Бабка нюхала табак, а мы все крошили его для нее». Окружавшие стол раскрасневшиеся лица молча устаялись на человека в твидовом костюме от Харриса, бабка которого, по его собственному признанию, нюхала табак.